Часть вторая. Микробиологическая экскурсия по квартире. Шестое. Микробы в вашем доме. Недавно у нас в гостях были знакомые, с которыми мы какое-то время не виделись. Поскольку мы переехали, то я предложил им начать визит с осмотра квартиры. Я вообще охотно так поступаю. Как-никак это хороший аргумент убедить своих отпрысков убрать детскую комнату. Но не буду утомлять вас описанием убранства нашего жилища, а приглашу лучше на короткую экскурсию. Пусть это будет необычный осмотр с рассуждениями на тему ведения хозяйства в микробиологическом ракурсе. Но, минуточку, микроорганизмы дома? Этому некоторые еще воспротивятся. В первую очередь те, кто особенно педантично блюдет чистоту в своем гнездышке. Но могу вам раскрыть один секрет. Как бы вы ни убирались, В вашем доме никогда не будет стерильно. В лучшем случае вы достигнете низкого содержания бактерий. Мы об этом уже говорили. И вы должны уже были уразуметь, что каждый раз, входя в какое-то помещение, вы приносите с собой вашу бактериальную флору и оставляете ее там за собой в качестве, так сказать, микробиологического отпечатка пальцев. Кстати, вот вы входите, и в тот момент, когда переступаете порог моего, в данном случае воображаемого дома, вы приносите с собой множество новых микроорганизмов. Свою кожную флору, например, кишечная флора над надеяться пока остается под замком, но кто знает, вдруг вы задержитесь надолго. Ну и других микробов тоже. Если вы пришли пешком и в виде исключения на улице не шел дождь, в ваших волосах должно находиться порядочное количество спор плесневых грибков. А вы обратили внимание, на что наступали на улице? «Ну да ладно, у нас в прихожей вы все равно снимете обувь. Хорошо еще, что я пригласил вас, а не кого-то другого. Вы ведь в курсе, что в Германии у каждого третьего грибок стопы. И если кто-то из той трети стал бы ходить по моей квартире в носках, то микробиологическое разнообразие в моем доме пополнилось бы и этими прекрасными созданиями». Я мог бы еще долго продолжать в том же духе, но, к счастью, нашлись уже ученые, взявшиеся за рассмотрение этой проблематики. Я тут уже говорил, что такое микробиом. Под ним подразумевается общность всех организмов в каком-то определенном месте. В последнюю пару лет появились исследования на тему «Build Environment Microbiome» – микробиома антропогенной среды, или, проще говоря, микробиома внутри организованных помещений. Звучит несколько туманно, но более или менее следующий человек поймет – что идея не более странная, чем, например, заседание какой-либо очередной комиссии в моем институте. Лора Мартин из Корнеллского университета США вместе со своими коллегами подсчитала, что самодельная среда существует уже более 20 тысяч лет и в настоящее время может занимать 5 и более процентов всей свободной ото льда поверхности Земли. Тенденция растет. Еще более важным и впечатляющим, чем эти цифры, Я нахожу тот факт, что все мы проводим внутри зданий до 90% своего времени и что в домах среда более экстремальная, чем на улице. Не верите? Тогда подумайте, есть ли на нашей планете место, где температура в течение четверти часа может скакать с 30 градусов до 50 градусов и даже до 100 градусов? И прежде чем вы начнете атаковать поисковики запросами о каких-нибудь пустынях, поспешу предложить. Давайте сразу договоримся, что такое место трудно себе представить. Однако каждый из нас создает такие экосистемы ежедневно, запуская стиральную или посудомоечную машину, или закладывая в духовку пиццу. Допустим, едва ли какой микроб так или иначе выживет в вашей духовке при 200 градусах. Впрочем, как не выживет и сама глубоко замороженная пицца, случайно оставленная надолго в духовом шкафу. Но давайте обратимся к посудомойке. При обычной программе она разогревается до 45-50 градусов. И мы знаем, что существуют микроорганизмы, способные вынести такие, в общем-то, умеренные температуры. Хорошая новость в связи с этим. После стадии полоскания на тарелках и приборах микробов практически не остается. Поскольку кроме температуры в этом агрегате есть и другие факторы, способствующие очищению посуды. Например, механика – сила водяных струй в машине и химия – моющее средство, которое вы используете. Казалось бы, чего ожидать от этих симпатичных на вид таблеточек, но они действительно хорошо очищают. Потому что наряду со всякими активными очистительными агентами, например, тензидами против жира или ферментами против белковой и крахмальной грязи, таблетки для посудомоечной машины содержат также кислородные отбеливатели. Эти последние расправятся не только со следами вашего 5 o'clock tea, но и с микроорганизмами, которые могут еще ошиваться на ваших разделочных досках. Кислородные отбеливатели мы уже рассматривали на примере стирки и видим теперь, что эти вещества практически необходимы нам для домашней гигиены. Ах да, еще вот что. Температура, механика и химия требуют времени, чтобы подействовать. В любом случае, все, что вы загружаете в посудомоечную машину, хорошо очищается, то есть освобождается от грязи и бактерий. Однако под конец цикла в области днища машины остается немного стоящей воды. Это место называют подходящим образом «зумпф», что в немецком языке означает также «болото». И вот там пара микроорганизмов действительно может найти себе убежище и даже размножаться. Это не так плохо, как кажется, поскольку вода из щелочного болота больше не вступает в контакт с процессом мойки, а в самом начале следующего цикла откачивается. И все же будет неплохо, если вы эту сетку внизу зумфа будете время от времени вынимать и промывать. Как происходит уборка и как на ней можно сэкономить? Знаю, вы хотели на экскурсию, а мы тут с вами немного заговорились. Зато теперь у нас идеальный повод вместе посмотреть, как происходит уборка, так сказать, с научной точки зрения. Что же это вообще такое грязь? Раньше я об этом никогда не задумывался, пока однажды не довелось самому себе этот вопрос прояснить. И оказалось, все очень просто. Грязь – это материя в неправильном месте. То есть томатный соус на детской футболке, а не на спагетти. Волосы на ковре, а не на голове. Или кожные бактерии на полотенце, а не на руке. Следуя этой логике, чистый стакан – неправильное место для остатков сока. Ой, простите меня, я плохой хозяин. Даже не предложил вам ничего выпить. Но на том месте, где мы сейчас остановились, я могу вам кое-что продемонстрировать. Взгляните сюда. Это использованный стакан с остатками апельсинового сока. Он стоит здесь еще с завтрака, и на нем видны отпечатки пальцев моих детей. Я в таком виде дать его вам не могу. Но нет проблем, мы это дело быстро поправим. Чтобы стакан снова стал чистым, нам нужна вода, лучше всего, конечно, теплая. Немного моющего средства, потом поскребем немного, и, наконец, я смогу вам предложить что-нибудь выпить. Круг Зиннера. Вы заметили? Горячая вода, моющее средство и пару секунд потереть. Это наши четыре фактора. Температура, химия, время и механика, которые представляют собой, так сказать, команду А в деле наведения частоты. Вы помните еще команду А? Знаю, этот сериал давно уже не показывают, и когда я рассказывал о нем тем, кто помоложе, я часто встречал недоуменные взгляды, или в лучшем случае снисходительную усмешку. Если вы по какой-то причине не знакомы с сериалами 80 объясняю. Команда «А» – это группа ветеранов элитного подразделения американских войск, которых погнали со службы, несправедливо, разумеется, и тогда они стали охотиться за преступниками. Все четверо – безбашенные ребята, и у каждого есть сильные и слабые стороны. Но в деле они друг друга дополняют просто феноменально, как и наши четыре героя уборки. Только все вместе они не оставляют злу, то есть грязи, никаких шансов. И как в кино, слабость одного участника компенсируется сильной стороной другого. В наших буднях по эту сторону телеэкрана это значит, посуду вы наилучшим образом очистите, засунув ее в посудомоечную машину. Там на нее будут воздействовать относительно высокие температуры. Программа мойки продлится часа два, а химия, хоть и спрессованная в маленькую таблетку, окажет очень даже действенный эффект, по крайней мере по сравнению с вашим средством для ручной мойки. А если мы тарелку или стакан из-под сока все же в раковине, то просто возьмите губку и тщательно потрите. В мгновение ока вы компенсируете недостаток химии и более низкую температуру. Вода из-под крана может достигать максимум 40 градусов. Кстати, этот принцип четырех факторов был разработан еще в 1950-е годы Хербертом Зиннером, тогдашним руководителем отдела моющих средств и технологий применения фирмы Хенкель. В его честь он и назван. Того же результата мойки можно достичь, снизив один из воздействующих факторов и одновременно усилив три других, и это правило сегодня важно, как никогда. Бывает же такое, что вы сердитесь, что ваша новая посудомойка крутит программу целую вечность. Для этого есть все основания. Возможно, вы уже догадались, к чему все сводится. Наш привет господину Зиннеру. Как уже упоминалось, современная посудомоечная машина работает при 45-50 градусах. Еще несколько лет назад температуры были намного выше. Но с высокими температурами проблема. На нагревание воды уходит уйма энергии, а насос, который будет чаще прокачивать воду через систему, энергии почти не расходует. Тут просто напрашивалось решение понизить температуру и в компенсацию увеличить продолжительность программы мойки. Если господин Зиннер был прав, то посуду из мойки вы вынете такой же чистой. А он был прав. Этот принцип работает, разумеется, не только с посудомоечными машинами, но и со стиральными. Так что, если вы не торопитесь, то можете спокойно вместо 60 градусов стирать на 40 градусах, просто выбирая более долгую программу. Такая опция есть на многих стиральных машинах, например, в виде кнопки «пятна». Так вы энергии сэкономите, представьте себе, вдвое. Увидите, когда получите счет за электричество. Время – это деньги, и наоборот, деньги – время. Любите ли вы химию? Вот так обстоит дело с факторами круга Зиннера. На этом месте возникает один вопрос, требующий дополнительного разъяснения. Химия. Одна моя знакомая, когда я обсуждал с ней эту тему, заявила, «Я в своем доме химию использую по минимуму. Для очищения применяю только уксус или лимон». Тут мне пришлось перевернуть ее картину мира с ног на голову, поскольку уксус и лимон – тоже химия» хотя и природного происхождения. И что еще круче, вода – это тоже химия. В случае уборки вода – это растворитель, которым вы удаляете грязь. Остатки апельсинового сока из стакана можно спокойно удалить водой, а вот с отпечатками пальцев потребуется помощь в виде средств для мытья посуды, которые состоят главным образом из тензидов. Тензиды при мойке и уборке делают примерно то же, что делает виртуальная служба знакомств. Посредничая в знакомстве химика, специализирующегося на моющих средствах, с активисткой движения за окружающую среду. Она связывает несовместимое. В нашем случае несовместимое – это жиры и вода, поскольку молекула тензида состоит из двух частей – водорастворимой и жирорастворимой. Много таких молекул вместе могут капельку жира заключить в такую оболочку, у которой внутренняя сторона жирорастворимая, а внешняя – водорастворимая. А потом этот пакетик с жиром самым чудесным образом вместе со смывной водой уплывает в сток. «Ага!» – вскипит защитница природы на свидании с химиком. «Это та самая химия, которую я имею в виду, та, от которой я хочу по максимуму отказаться». Естественно, она права. Большинство тензидов производят из нефти, но их можно получать и из возобновляемого сырья. И есть даже растения, которые самым натуральным образом содержат такие тензиды. Мыльнянка, например, или индийский мыльный орех. Но на самом деле я по другой причине так прицепился к этой истории с химией. Многие считают, что натуральные очистительные средства дружелюбнее к окружающей среде, что они лучше переносятся кожей и при этом еще эффективнее. Но все не так просто. Разумеется, возражение экологически сознательной юной леди на свидании с химиком оправданы. Запасы нефти не безграничны, а многие синтетические вещества очень плохо разлагаются, на что химик ей возразит. Но когда мы покупаем очистительное средство в немецком супермаркете, то можем быть уверены, что все содержащиеся в нем тензиды на основе нефти полностью биоразлагаемы, благодаря специальному регламенту, принятому в европейском сообществе. Иными словами, не все, что мы понимаем под химией, непременно представляет собой проблему. Но если посмотреть с другой стороны, то здесь тоже часто есть почва для недоразумений. Наша активистка, например, из страха перед переизбытком химии, пользуется натуральной косметикой. Против тут нечего сказать. Но действительно ли эти продукты доставляют меньше проблем только потому, что содержат натуральные ингредиенты? Не обязательно вставить свой аргумент химик. Ведь в такой косметике часто используются так называемые «эфирные масла», которые получают из цитрусовых фруктов, лаванды и других растений, и которые обладают многими полезными свойствами. Пахнут они, например, просто божественно. Но именно эти самые эфирные масла похлещу любой другой субстанции способны вызывать аллергию. Большинство очистительных средств и косметики, продолжит он, будь они био или нет, содержат эти вещества, но делать вывод, что натуральное всегда лучше синтетического, неправильно. И, конечно же, лимонная кислота – это всегда химическое вещество, получена ли она из фруктов или синтезирована. Ах, как же все сложно в наши дни. Как бы то ни было, химия для целей мытья и очистки нужна. И если активистка и химик будут пользоваться очистительными средствами, состоящими из воды и лимона, и все у них будет в шоколаде, и случится хэппи-энд, то пожелаем им счастья. Главное, чтобы этих двоих химия совпала.